Глава вторая. Телепает на большом расстоянии. Мне бы хотелось обратить ваше просвещенное внимание на одну деталь, которую вы, будучи людьми проницательными, наверняка уже приметили сами. Речь идет о странном воздействии нелюдимого снежного человечка огромного роста на нас, людей бесснежных. Помните ужас, который убил четырех парней в Мурманской области? А вот вам история геолога Александра Новикова, которую приводит в одной из своих книг писатель Николай Непомнящий. Это произошло в 1982 году в кишлаке Фарух, недалеко от таджикской реки Вахш. Нас было 8 человек, в том числе моя жена. Фарух был исходной точкой нашего маршрута, а путь пролегал через перевал в долину заброшенных кишлаков. Та долина казалась нам идеальной для обитания гули, снежного человека, Александр Никонов. Посудите сами, запущенные сады абрикосов, алычи и грецкого ореха, пещеры и отсутствие людей. Мы принимали угощение гостеприимного хозяина, готовились ко сну, расположившись в одной большой комнате. Причем жена моя спала у стены, затем дальше от нее я и все остальные товарищи. Я бы не уделял внимания тому положению, в котором мы приняли сон, но той ночью меня посетил ужас, равного которому я до сих пор не испытывал. Пробудившись неожиданно ночью, я смог лишь открыть глаза, остальные движения были невозможны. Это был паралич страха, но движения век скованы не были. Страх нарастал волнами, достигая апогея, когда сердце замирало, а затем выдавало толчок на грани своих возможностей. Пространство затемненной комнаты, в которое был обращен мой взгляд, было искривлено. Позже я понял, что это были галлюцинации. Окна почему-то поменялись местами, а за одним из них мерещился кто-то огромный. За первой волной ужаса накатилась вторая, и начиналась третья. Я понял, что сердце может не выдержать, собрал все силы, сконцентрировался и, сделав незначительное движение, вышел из оцепенения». Затем, приподнявшись, что-то крикнул. Все мгновенно прошло. Ужаса как не бывало. Комната приняла свои обычные очертания. Я откинулся и сразу уснул. Утром у меня и мысли не было рассказать кому-то о пережитом. И еще некоторые детали той ночи. Была непогода с ветром и дождем. Собаки лаяли неистово. А утром хозяин сказал, что в кишлак приходили волки. Я же уверен, что приходил он. Наша группа благополучно выполнила свою программу, хотя ни гоминоида, ни его следов мы не нашли. И недели через две возвратились в Душанбе. Про свои страхи я так никому и не рассказывал. И начинал уже подумывать, что причина субъективная. Съел что-то не то или погода там. Но вот однажды в ожидании денежного перевода мы с женой гуляли возле почтампта. И у нас пошел такой разговор. «Саша, я все боялась тебе почему-то рассказывать, но со мной в фарухе творились странные вещи». Я насторожился, но прикинулся непонимающим. «А что такое, Нина?» «Мне ночью стало очень страшно. Ощущение такое, будто в груди что-то растет, растет. Потом я теряла сознание на какое-то мгновение, приходила в себя и все начиналось сначала». «Сколько раз?» «Два раза. На третий ты приподнялся, что-то крикнул, и я сразу уснула». Я еще осторожно порасспрашивал у жены детали ее переживаний, затем поведал свои, и с тех пор внимательно отношусь к тому, что не взвесишь и не измеришь линейкой. Второй контакт подобного рода произошел со мной в 1985 году. Тогда мы небольшой группой в пять человек обследовали ущелья в районе реки Сиамы на Памира-Алае. Работали под началом Игоря Бурцева. Дело близилось к концу. Игорь Дмитриевич уезжал в Москву, а у нас, оставшихся, еще было время сходить в Верховье одного из притоков на высоте около четырех тысяч метров. Мы поднялись туда уже в сумерках, и полная луна помогла нам разбить бивуак на голых камнях. В памяти остался какой-то дикий восторг, который сопровождал меня по пути наверх. Я словно черпал силы от скал и ледников, от звезд, луны и прохладного ветра. Холодная ночь прошла без происшествий. День на плато пробежал кое-как. Вся группа ушла в базовый лагерь, а я остался для проведения одинокой ночевки. Ночь заявила о себе таким холодом, что я, ерзая на камнях в худом спальнике, начал ругать себя за то, что не ушел со всеми. Сон был неважный. Холод будил, заставлял менять положение. И вот в какой-то момент я пробудился, а пошевелиться не мог. Паралич. Чувство такое, будто находишься в коконе. Страх, конечно, был, и сердце молотило на пределе. Трудно сказать, сколько это продолжалось, но вот я услышал совсем рядом характерный тихий звук от гравия, когда на него наступают, и... Меня постепенно отпустило. Я, да простят меня отважные сердца, еще глубже залез в мешок, а вылез уже утром с сильнейшей аритмией и побрел вниз. Такова правда». Заметьте, стоит только огромным усилием взять себя в руки, стоит только пошевелиться, и наведенный морок на вождение стряхивается. Это как в истории с трансом. Если внушить человеку, что он забыл все связанное с курением, он не увидит сигаретной пачки на столе. А если его в эту пачку ткнуть и спросить, что это такое, человек пачку увидит и очень удивится. Морок сразу спадает. И здесь возникает тот же вопрос, который задал декан Леонтьев студенту Кучеренко. Чем передается воздействие? То, что оно передается, мы уже знаем, причем очень сильно передается, может вызвать сердечную аритмию, может убить. Так чем же оно передается? А главное, как? Эх, если б я знал ответ на этот вопрос, разве писал бы я сейчас книжки для вас? Давно был бы миллионером с такими-то способностями. В Карелии, неподалеку от Белого моря, на берегу реки Вык встречаются петроглифы, древние изображения на камне. Делали их наши предки в ритуальных целях. Причем рисунки древние люди группировали по смыслу и стилю. На одних камнях изображены люди и только люди, на других камнях животные и только животные. Люди всегда изображены в динамике и довольно схематично. Человечки на петроглифах Нарисованы с копьями, с луками, в лодке, на снегоступах. Они охотятся на моржей или оленей, ловят рыбу. По-другому выглядят камни с изображениями животных. Животные прорисованы тщательно. Так вот именно на ритуальном камне, посвященном животным, есть рисунок снежного человека. Крупного, сгорбленного, человекообразного существа, оставляющего за собой цепочку следов. Следы похожи на человеческие, как и само существо на человека. Но древние люди, тем не менее, человеком его не считали, раз поместили на животный камень. Примечательно, что подобная же странная фигура есть и на петроглифах, найденных на Онежском озере. Только тут он глядит прямо на зрителя, этот звероид. Будто гипнотизирует. Глава 3. контрол альт де По большому счету, мне можно было и не корячиться с разными версиями, объясняющими загадочные происшествия. Потому что есть у меня одна сильная гипотеза, которая объясняет буквально все истории. И собранные в шкатулки, и опубликованные в других книгах мира. И даже те истории, которые еще не придуманы. Единственный минус этой гипотезы – она непроверяема. Впрочем, это не должно нас пугать. Нынче физики породили массу непроверяемых теорий, в чем мы уже имели возможность убедиться на примере интерпретаций Эверета Менского. Тем не менее, прежде чем мы приступим к ознакомлению с сильной гипотезой, давайте для начала определим, что общего у пяти ниже следующих происшествий. Первое. Маленькая тарелочка. 21 октября 1982 года некий француз, биолог по образованию, работая в своем саду, наблюдал следующее. С юго-востока к его саду подлетел, и на высоте одного метра завис небольшой диск, диаметром примерно в метр и толщиной около 8 сантиметров. Нижняя часть диска была металлической по виду, верхняя – голубовато-зеленой, покрытой словно бы эмалью или глазурью. Диск не издавал никаких звуков, не излучал ни тепла, ни холода. Он провисел примерно 20 минут. Француз был от диска на расстоянии примерно в 50 сантиметров. Он мог его потрогать, но не решился. Потом диск медленно взмыл вверх, словно его пылесосом всосали. При этом трава под ним в момент взлета потянулась вслед за диском, а потом приняла свое обычное положение. Кустик аморанда под диском моментально зачах. Позже анализ биологического материала показал, что произошло катастрофическое обезвоживание растения. А сама эта история явилась предметом для подобного изучения обстоятельств, произошедшего Тулузским космическим центром, французский аналог НАСА, с последующим опубликованием подробных отчетов. Второе. Параллельная кухня. Это история номер три из шкатулки. Помните про то, как заболевший гриппом человек зашел после сна в свою кухню и оказался в другом мире? В мире, где на его кухне только что закончился ремонт. Третье. «Крокодил не ловится, не растет кокос». Хотите, верьте, хотите, нет, но когда-то на Руси водились драконы. Небольшие, правда. Псковская летопись, датированная 1582 годом, сообщает потомкам следующее. «В лето изыдаша крокодилы, коркодилы, лютии и звери из реки, и путь затворига, людей много поядаша, и ужасася люди и малиша бога по всей земле». «Ипаки спряташася, а иных избиша». Того же году представился царевич Иван Иванович в Слободе, декабря в 14-й день. Представляете себе, лютые звери каркодилы вышли из реки. Много людей поедаша, причем некоторых крокодилов псковичам удалось укокошить. Избиша. И это еще не все свидетельства. В том же веке Сигизмунд Герберштейн, посол Ватикана в России, который приехал на нашу родину в 1526 году, наблюдал странные вещи, которые потом описал таким образом. Эта область изобилует рощами и лесами, в которых можно наблюдать страшные явления. Именно там и поныне очень много идолопоклонников, которые кормят у себя дома каких-то змей с четырьмя короткими ногами наподобие ящериц, с черным и жирным телом. С каким-то страхом благоговейно поклоняются им, выползающим к поставленной пище. И в том же веке агент английской торговой компании Дж. Гарсей на подъезде к России, а именно в Польше, стал свидетелем следующего. Я выехал из Варшавы вечером. Переехал через реку, где на берегу лежал ядовитый мертвый крокодил, которому мои люди разорвали брюхо копьями. При этом распространилось такое зловоние, что я был им отравлен и пролежал больной в ближайшей деревне, где встретил такое сочувствие и христианскую помощь, что чудесно поправился. Вот так вот мимоходом. Даже не столько о крокодиле, подумаешь, ядовитый крокодил, сколько о христианском сочувствии и помощи. Вообще говоря, славяне издревле, то есть практически сразу после появления на русской равнине и вытеснения с нее финно-угорских племен, начали поклоняться некоему богу в образе не то крокодила, не то ящера. Язычники, что с них возьмешь? Бог где этот, во образе лютого зверя крокодила, залегаша в Реце, в Волхове, и не поклоняющихся ему, он их пожираешье, он их потопляешье. Кстати, на северо-западе России образ ящера остался во многих названиях. Озеро Ящина, река Ящера, деревни Ящера, малая Ящера. Топонимы темы отличаются, что долго живут. Дольше, чем ящеры какие-нибудь. Самым простым здесь было бы предположить, что когда-то в болотах, реках и озерах России водились крупные ящеры, вроде варанов. Но мы не пойдем по легкому пути. Итак... Крокодилы лютые, вонючие. Четвертое. Полупрозрачные всадники с головами. Поскольку история эта по размерам небольшая, чтобы не мучить вас листанием книги, я просто перенесу ее из шкатулки сюда, как мы с вами уже делали. Дело было летом 41-го, когда немцы безостановочным маршем пересекали Среднерусскую равнину. Пересекали так споро, что иные даже отставали, не поспевая за передовыми отрядами. Так вот и водитель нашего немца сбился с дороги. Уже темнело, а немецкий вездеходик, в котором сидели только майор да водитель, все плутал по лесным дорогам. Иногда они останавливались, глушили мотор и прислушивались. Ночью звуки разносятся далеко. Вот и хотели немцы услышать своих. Шум танковых моторов, например. Ночь была звездная, теплая и тихая. И вот стоят в очередной раз майор и водитель, вылезшие из своего броневичка, прислушиваются. И вдруг видят, как из-за поворота дороги освещаемые луной выезжают всадники. Прекрасно! Обрадовались заплутавшие. Какие еще всадники могут быть в глубоком немецком тылу, кроме немецких? Ясно свои. Всадники тем временем приближались. И вдруг майор забеспокоился. Что-то необычное, что-то неправильное было в этих всадниках. Во-первых, все всадники были в будёновках, а поперек шинели у них виднелись красноармейские разговоры. Но немец встревожился не из-за внезапного появления противника, а потому что было и во-вторых. Всадники скакали совершенно бесшумно. Не было ни стука копыт, ни звяканья сбруи, ни фырканья коней, ни человеческих голосов. Безмолвные всадники были уже совсем рядом. Они не обращали никакого внимания на броневичок и двух застывших фрицев. Всадники ехали мимо машины, и сквозь них просвечивали звезды и темный ночной лес. Призрачные всадники проскакали мимо, а майор с водителем впрыгнули в вездеход свой и дали с этого места такого деру. Пятое. Метровские катальцы. Студент МФТИ Валерий Соколов утверждает, что был свидетелем следующего весьма странного происшествия. Впрочем, его и происшествием-то назвать нельзя. 30 апреля 1978 года я сел на кольцевую линию метро, чтобы доехать до Белорусского вокзала и обратил внимание на странную группу из пяти человек, сидевших в конце вагона. Четверо из них разместились на одной стороне, а пятый напротив. На этих людях были одинаковые кожаные куртки, а брюки, как у мотогонщиков, заправлены в высокие сапоги. На головах вязаные шапочки с какой-то надписью по-фински. Выглядели они очень странно. Сидели, неестественно выпрямившись, глядя перед собой. При мне две женщины, сидевшие напротив, видимо, не выдержав их взгляда, пересели на другие места. Странные люди сидели молча, не общаясь между собой. Примерно через полтора часа, возвращаясь с вокзала, я снова сел на кольцевую линию, чтобы ехать до станции Комсомольская. Каково же было мое изумление, когда я увидел ту же компанию в том же самом вагоне на тех же самых местах. Вагон я запомнил потому, что какой-то остряк стер две буквы в слове «Стоп-кран» и получилось «Сто ран». Выходит, они уже несколько раз прокатились по кольцевой линии. Но зачем? Я решил понаблюдать за ними и на следующей остановке пересел в соседний вагон, откуда их хорошо было видно. Так, посматривая на странных пассажиров через стекло, я совершил четыре полных поездки по кольцевой линии. А они по-прежнему сидели неподвижно, глядя перед собой, и, похоже, не собирались покидать поезд. Больше свободного времени у меня не было, и я вышел на Комсомольской. Вскоре у меня возникла мысль, что это были не люди. а что-то вроде биороботов, поскольку их поведение не походило на человеческое. Я наблюдал за ними в общей сложности более двух часов, и за это время они не обменялись ни одним словом или жестом. Вот. А теперь скажите мне, что общего у всех этих историй. А общего в них то, что в каждой из них в наш мир повседневной обыденности на какое-то мгновение, какой-то отрезок времени – Вдруг прорывается нечто такое, чего здесь и сейчас быть не может. Вполне могли жить ящеры на территории России. Вернее, даже не могли жить, а именно жили, за десятки и сотни миллионов лет до того, как там появились славяне. Вполне могли по той ночной дороге скакать конники-красноармейцы, но на 20 лет раньше. Запросто заболевший герой-журналист мог начать делать ремонт в своей кухне, но не делал. Запросто могли быть в метро биороботы, но не в этой сказке. Вам ничего не напоминает это случайное, незапланированное проникновение чуждой реальности в наш мир? Мне напоминает. Сажусь после сына за компьютер, выхожу из очередной игры, а на рабочем столе самым загадочным образом остается кусок из игры. Прямоугольник, а в нем какая-то уродина. То ли призрак, то ли фея, то ли инопланетянин верхом на драконе. Вообще-то у меня на рабочем столе красивые обои, виды Черногории. И очень странно смотрится инопланетянин на фоне зеленых гор и домиков, где живут простые черногорские селяне, никогда, быть может, не видавшие компьютера. Чувствуете, куда я клоню? Да, именно туда. Если бы я все знал, то есть был бы всезнающим богом, мне не нужны были бы материальные посредники, инструменты для воздействия на материальный мир. Я бы ворочил горы одной силой воли, потому что знал бы, как все это устроено и на что нужно повлиять, и что нужно подумать для изменения мира. Влияние голой мысли на материю не должно удивлять. Я ведь уже писал, чистой мыслью каждый из нас двигает собственными руками. Не нужны никакие посредники и инструменты моей мысли, чтобы сдвинуть килограммы собственных мышц и костей. «Дальше больше». Я беру пульт дистанционного управления и переключаю канал в телевизоре. Но делаю это только потому, что мой организм не может непосредственно излучать модулированную волну в инфракрасном диапазоне. А если бы мог и умел, мне не нужен был бы пульт, как не нужен он для того, чтобы двигать свои ноги. Я усилием воли направляю электромагнитные импульсы в мышцы ног. И все работает. Если бы генная инженерия видоизменила мое тело так, чтобы я мог произвольно излучать в инфракрасном диапазоне, плевал бы я на эти пульты. Если бы я принимал и излучал не только в звуковом диапазоне, но и в радио, мне не нужны были бы радиоприемник и сотовый телефон. Больше того, я мог бы войти в глобальную сеть интернет непосредственно без всякого компьютера. Я мог бы получить любые данные прямо в мозг. Когда-нибудь так и будет. Я мог бы посылать любые радиокоманды и с помощью посредников в виде технических устройств – роботов – воздействовать на мир дистанционно. Но все эти устройства, все эти инструменты были бы посредниками между мной и окружающим миром. Не более, чем сейчас моя рука. Моя рука – моя часть. Точно так же, как для искусственного человека, робот, которым он управляет силой мысли через океан – уже не является чем-то отдельным от него. По сути, это его часть. Овладевая миром, мы вбираем его в себя. Или, что то же самое, мы распространяемся на мир все шире и шире. Почему люди смогут силой своего желания управлять роботом через океан? Да потому что человечество знает, как нужно устроить робота, чтобы он делал то, что хочется. А в пределе, если я знаю все, я весь мир – Я распространен на весь мир, и я с собой миром управляю. И что мне тогда делать с самим собой? Что делать, если ты все можешь и значит ничего не хочешь? Играть, то есть проживать чужие жизни. У меня на работе три болвана, День Деньской, играют, посетив какие-то стрелялки. Они выбирают себе героев, потом ходят по коридорам виртуального мира и мочат друг друга со страшной силой. Мой сын играет с моим племянником, посетив цивилизацию. Каждый из них управляет своей армией, строит свой мир. Эти игры им интереснее скучной школы, скучной реальности. Они могут играть и играют. Они могут и многое другое, вне рамок игры, но не хотят. Потому что игра интереснее. Их генезис – генезис животного, генезис играющего зверя. Игра была заложена эволюцией в животное для того, чтобы зверь-детеныш увлеченно учился у старших выживать. Прошло 10 тысяч лет от каменного топора до сверхпроводимости, а генезис зверя в нас остался. Так что, возможно, будущее всемогущей цивилизации – виртуальные игровые миры. Многие люди даже не подозревают, насколько совершенным уже сегодня стал мир игр. Я вам приведу автобиографичную историю, записанную Дмитрием Н. московским журналистом. Это рассказ о том, как он чуть не променял мир реальный на мир интересный. Банальная фраза. Поначалу ничто не предвещало беды. Но какая верная? А ведь начиналось все вполне мирно. Фирма Sony Online Entertainment выпустила на пару со знаменитой LucasArts новую игру. Интерактивную. Сетевую, как сейчас модно, и многопользовательскую. Игрушка называлась «Галактики Звездных войн. Разделенная империя». Star Wars, Galaxies and Empire Divided. И была написана, как понятно из названия, по мотивам знаменитого сериала. Перед ее выходом в различных околокомпьютерных СМИ было очень много шума. Но это не удивляло. В конце концов, «Звездные войны» сериал культовый. а все заявления, что игра получилась уникальной, революционной и тому подобное, воспринимались мною несколько скептически. Я был, да и после того, что пережил и сейчас остаюсь, старым ценителем этого фильма. Уже достаточно старым, чтобы обходить мир компьютерных игрушек стороной. Но что-то, видать, зацепило меня в рекламе, потому что тоже решил посмотреть. Просто узнать, а как там дела сейчас? Ведь я-то выпал из «Звездного мира» еще со времен первых настоящих серий. Что там с любимыми героями? Как выглядят новые персонажи? Оказалось, что путь к миру галактики не прост. Игра рассчитана строго на легальное платное пользование, обойти которое никак нельзя. Игровой процесс требует постоянного интернет-подключения для обмена данными с игровыми серверами. И фирма имеет возможность постоянно контролировать – кто подключен и внесена ли его абонентская плата. Еще оказалось, что у каждого должен быть свой игровой счет, из которого оплачивается хранение его персонажа на игровом сервере. А еще необходимо регистрировать уникальный ключ, содержащийся на родных дисках с игрой, и одноразовый. В общем, как ни крути, а никакая горбушка тут не помощник. Хочешь играть, покупай игру как все, от 50 долларов США. И плати ежемесячную плату, 15 долларов США, не считая расходов на подключение к интернету. Ну да ладно, подумал я, фанатов же это не останавливает. И тоже подключился. Тем более, что добрая фирма Sony дает первый месяц нового игрового счета бесплатно. Так почему бы и не потешить ностальгию детских лет? Первое впечатление было больше похоже на шок. Все восторженные слова из компьютерных журналов оказались правдой. Разработчикам и правда удалось сотворить нечто. Это был живой мир. Каждая из десятка доступных планет, на которых происходила игра, была продумана авторами до микроскопических деталей. Вот колышится трава на ветру, поднимаются песчаные бури татуина, играют рыбы в реках Набу, Летят по небу облака, садятся и восходят иноземные Солнца и Луны, джунгли скрывают пещеры и убежища странных существ, вырастают как миражи, силуэты необычных дворцов и городов. А что говорить о персонажах? Это вам не стрелялка вроде дума и не банальная ролевая игра, потому что ролей здесь не существует. Есть только жизни персонажей, и вам придется проживать их целиком от рождения до смерти. Как жить в игре? Выбирайте себе жизнь, выбирайте карьеру, выбирайте занавески на окна спальни. Хотите, учитесь на парикмахера, хотите на музыканта или закройщика. А можно стать биоинженером, следопытом, оружейником, бизнесменом, контрабандистом. И это все не пустые титулы. Врач, леча больных, получает не абстрактный опыт, а непосредственно навыки лечения. Чтобы он смог делать новые лекарства, нужно поднабраться опыта в химии. А чтобы заняться еще и работой с животными, извольте поучиться совсем другим наукам из области следопыта. В общем, система получилась сложная и несколько запутанная. Игровой мир завязан на сотни, тысячи действий, каждая из которых связано только со своей тематической ветвью. Но зато получился настоящий мир, который живет и развивается, заставляя чувствовать его ритм, искать решения всплывающих проблем, взаимодействовать. Вся экономика завязана на живых игроков. То есть купля-продажа и обмен товарами происходит только между ними. Никаких тебе абстрактных компьютерных магазинов, где программа-покупатель всегда купит твою вещь по фиксированной программистами цене. «Нет». Игрок должен реально оценивать, что и как он добывает или создает. И надо ли это кому-либо еще. Все профессии завязаны друг на друга. Конструктор роботов не может жить без электроники и бронепанелей, которые делают ремесленник и доспешник. Сам доспешник не может работать без продукции опытного работника с тканями, а тот, в свою очередь, нуждается в продукции биоинженеров. Не говоря уже о том, что шкуры, кости и мясо животных, необходимые почти всем, может поставить только опытный охотник, а вылечить психологические травмы, которым подвержены абсолютно все, нереально без посещений выступлений музыкантов и танцоров, которые не против намекнуть, что им тоже хочется кушать. А кушать, кстати, готовят мастера-повара, тоже не собирающиеся кормить народ элитными блюдами бесплатно. но при этом зависящее все от тех же охотников и рыболовов. Ну и, наконец, где брать дома, общественные здания и мебель для их украшения, как не у архитекторов? Притом одному человеку освоить более двух, ну, максимум трех профессий нереально. Разум персонажа все-таки ограничен. Так что приходится всем взаимодействовать друг с другом, налаживать деловые связи и знакомства, собираться в группы и гильдии, а собираться есть кому. На начало третьего месяца после запуска проекта в «Галактике» играло 275 тысяч человек. Прошу прощения, что пришлось слишком много времени уделить описанию игрового мира «Галактик», но без этого трудно понять, почему игра так захватывает. Впрочем, все равно для описания всего разнообразия, созданного Sony и Лукасом, потребуется написать отдельную книгу. Увы и ура, им действительно удалось создать рукотворную виртуальную реальность. Так что мое намерение побаловаться недельку и бросить потерпело полный крах. Первым делом меня подкосило желание всякого пионера нового мира сделать что-то необычное. Благо игра существовала еще менее месяца, и до массы идей народ просто не успел додуматься. Будучи журналистом, я решил открыть первую реально действующую в этом мире газету. Сказано – сделано. И вскоре на моей планете появилось еженедельное издание Tatooine Times, первые выпуски которого пришлось, конечно, полностью писать самому. Постепенно окружающие прониклись идеей. Пошли материалы от фрилансеров. Появились собственные корреспонденты в разных уголках вселенной. Потекли деньги от подписки и пожертвований меценатов. Вот только времени на все это катастрофически не хватало. Пока Рейгар, моя виртуальная ипостась, жил полнокровной жизнью не менее 5-6 часов в сутки, мое первое «я» на планете Земля как-то потихоньку угасало. Ведь чтобы выделить 5-6 часов в сутки игре, приходилось отказывать себе в сне, в полноценном обеде, в общении с семьей, убегать тайком с работы. Ведь на работе нет достаточно мощных компьютеров. «Поначалу я находил себе красивое оправдание. Развитие игровой газеты поднимет мой престиж среди западных журналистов». Это, кстати, в определенной степени удалось. И заодно даст хорошую практику в написании англоязычных материалов. Но с течением времени эти отговорки становились все менее убедительными. Зато убеждали куда больше вечно красные глаза, которые я видел в зеркале. Сброшенные пять кило веса – а также утрачиваемый интерес к миру реальному. Жена проклинала компьютер, интернет и газету Tatooine Times вместе со мной, виртуальным. Начальство стало очень недобро коситься. И самое страшное, совсем не оставалось сил на любое реальное творчество. Бумаги на работе стали сухими и примитивными. Статьи для журналов просто перестали писаться. Заглох процесс работы над давно лелеемой книгой. Галактики высасывали все без остатка. Все эмоции, все чувства, вся тяга к развитию и самореализации уходили туда. Становились частью моего второго «я» — Рейгара. Мне реальному от этого перепадали лишь крупицы. Зато внутриигровой успех был налицо. Я, Рейгар, стал неплохим мастером. Мой магазинчик приносил регулярную прибыль. Исправно работали фабрики. Газета приобрела популярность и аудиторию, постоянно расширяя число подписчиков. Мой дом стал посещаемым местом, и в парадной комнате, обставленной мягкой мебелью, часто собирались гости. Появились мысли о расширении деятельности на соседней галактике. Жизнь меня реального при этом пропорционально угасала. Редакторы перестали интересоваться моими журнальными проектами и всяк источник гонораров. В семье повисла атмосфера мрачного неодобрения и натянутости. Да и глаза в зеркале ясно намекали, что скоро им от такой жизни к окулисту. Моя жизнь на Татуине кипела. Жизнь на земле постепенно остывала и покрывалась пыльной коркой. Не знаю, чем бы закончилась моя первая земная жизнь. Позорным увольнением с работы? Самоубийством на почве нервного истощения? А такие прецеденты в массовых играх уже бывали неоднократно. Разводом? Нет, пожалуй, вряд ли самоубийством. Мертвые не играют. А играть мне хотелось. Больше, чем жить. Перспективы вырваться были мизерны. Почти каждый день разработчики добавляют в мир игры что-то новое, улучшая и выправляя его. Вот-вот появятся транспортные средства и ездовые животные. А в следующем году – личные космические корабли и новые планеты. Как тут вырваться? Как извлечь из себя щупальца этой реальной матрицы, на которую нет и не будет Нело? Развязка была скорой. Рубить так с плеча. Утром одного из бесконечно похожих дней я вошел на русский форум игры и пригласил своих игровых друзей из России на раздачу накопленного имущества. Дом, фабрики и шахты были отписаны милой девушке из Омска, только начинающей карьеру мастера-ремесленника. Накопленные деньги, ресурсы и вещи разошлись по остальным партнерам охоты рыбалок. Были написаны прощальные письма, оставлены подарки бывшим клиентам, и Рейгар покинул мир «Звездных войн». Впрочем, покинуть его совсем и сразу не удалось. Еще два или три дня я иногда заходил в теперь уже не мой дом. Смотрел, как в нем передвигается мебель, как друзья разбирают подарки, как пробегающие мимо знакомые печально машут рукой. Меня даже назвали «привидением дома Рейгара». Очень меткое определение. Газету, конечно, пришлось закрыть. Даже жена, не взлюбившая игру по вполне понятным причинам, глядя на мое осунувшееся лицо, была готова отказаться от своих слов и согласиться с продолжением моего пребывания в другой вселенной. Ведь я покидал свой дом, своих домашних животных, своих соратников по газете, с которыми столько пережил, Совсем забыл сказать, в этом мире шла гражданская война, и мне было совсем не безразлично, наши победят или враги. Да, мне удалось восстановить почти все, что я упустил в первой жизни, за счет успехов во второй. Я раздал долги, выполнил накопившиеся обещания, даже написал пару статей и вновь уселся за книгу. Стало веселее в реале. Снова начали звонить и писать забытые друзья. Обратил внимание на жену. Да, соскочить с цифровой иглы мне удалось. Осталось только продать красивую коробочку с уникальным ключом доступа к счету. И все. Рейгар уйдет из мира навсегда. Вот только иногда нет-нет, да и долбанет мысль. А ведь я совершил предательство. Я убил одну из своих жизней ради другой. Вторую ради первой. И я не уверен, что первая мне нравится больше. Ведь я ее не выбирал. Меня в ней родили, не спросив. а вторую жизнь я строил сам. Это как друзья и родственники. Последних мы не выбираем, а в друзья берем тех, кто ближе по душе. Я всегда ценил дружеские связи превыше родственных, цивилизованные превыше родоплеменных. Поэтому я не уверен, был ли я прав. Игра. Вот настоящая жизнь. Генезис у всех, даже у самых совершенных богов один. Они все вышли из грязи. Именно поэтому я и написал, что возможное будущее всемогущей цивилизации – виртуальные игровые миры. И вполне вероятно, что мы – просто персонажи в одной большой компьютерной игре, в которую играют боги. А случайное проникновение в наш мир чудесных существ – это просто компьютерные ошибки, сбои программ. Случайное, мгновенное проникновение в одну игру персонажей из других игр – где водятся привидения, черти, драконы, инопланетяне. Так что не относитесь к окружающему миру слишком серьезно. Возможно, его и не существует вовсе. И тогда после этой вас ждет совсем другая игра. Если, конечно, вы набрали достаточно очков для перехода на следующий уровень.